Никто не хотел выдвигать. В нашем тоталитарном государстве ещё в сталинские времена была разработана целая система наград и поощрений для людей искусства. Сюда входили звания заслуженных и народных ордена, лауреатства. Все эти щедроты раздавались правительством не только и не столько за талант, сколько большей частьюю за преданность строю. Мы не пашем, не сеем, не строим, мы гордимся общественным строем. И частенько случалось, что умелый подлиза, несмотря на свою бездарность, аж сгибался под тяжестью орденов и медалей, висящих на обоих лацканах пиджака. Система, в которую входили поощрения в виде госдач, поездок за границу, всесоюзных премьер или неслыханных тиражей, развращала нашу интеллигенцию. Устоять, не продаться, было ох как непросто. В перестроечные годы, выступая я часто утверждал, что творец не нуждается в наградах и званиях, которые жалуют ему правительства, ибо эти награды говорят не о ценности художника, а о взглядах и вкусах начальства. Я говорил, что если у творческого работника есть имя, то ему ни к чему звания, ибо имя даёт народ. А если имени нет, то никакие ордена и урядства не сделают творца властелием дум. В качестве примеров я напоминал, что в Филине даже не заслуженный артист Италии, а Бергман — не лауреат шведской госпремии. Правда, справедливости ради, надо сказать, что все это я провозглашал, будучи сам народным артистом СССР и лауреатом государственных премий. Вероятно, это обстоятельство несколько снижало пафос моих заявлений. Не скрою, когда у меня не было этих наград, я, разумеется, желал их получить — Правда не ценой компромисса, угоднения, не ценой сделки с совестью. Я никогда не клянчил, не просил, карьерный, не обременён заботой, я просто сочинял по мере сил и делал это с сердцем и охотой. И тем не менее я хочу поведать, как я стал лауреатом государственной премии СССР. Не для того, чтобы кичиться, это было бы как-то смешно,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 5 минут, в 6 минут, 8 минут. То есть немедленно после окончания показа реакция зрителей была стремительной и восторженной. Дальше у картины началась небывалая сказочная жизнь. Через месяц, с небольшим, 7 февраля, после нескольких десятков тысяч зрительских писем в адрес телевидения Иронию судьбы повторили по первой программе. Госкино, стиснув зубы, заказало киновариант, чтобы демонстрировать комедию в кинотеатрах. Фирма «Мелодия» выпустила пластинку. Повторный показ вызвал новую волну писем. Было ясно, что народ нашу ленту принял. Однако пора кончать хвастливую предысторию и переходить к сюжету. Наступил ноябрь. Время. 1976 года. Ежегодно в этом месяце во всех киноорганизациях, творческих союзах, издательствах словом, во всех учреждениях, связанных с духовной жизнью общества, происходило выдвижение на государственные премии СССР произведений искусства и литературы, созданных в текущем году. Телевизионное объединение Мосфильма возглавлял тогда Семён Михайлович Марьяхин. Это был весёлый, живой, энергичный человек, который светился иронией и доброжелательством. Его активность, горячность, заинтересованность в деле были колоссальными. Именно под его обаятельным напором фильм Ирония судьбы состоялся, перекочевал с бумажных страниц на целлулоид. У него не было сомнений, что фильм достоин государственной премии СССР. Отнюдь не только потому, что он сам был очарован нашей комедией, он ощущал многомиллионную зрительскую поддержку. И вот Марьяхин отправился к руководству телевидения, чтобы договориться о выдвижении ленты на премию. Он был убеждён, что особых сложностей не будет. Мне о своей акции он даже не сказал. Однако Марьяхин вернулся из гостелерадио обескураженный. Телевидение не захотело представлять наш фильм на премию. Резоны были не оригинальные. Следующий год, 1977, юбилейный 60 лет советской власти, у вы легкому пару фатально не везло с юбилеями. Он всё время попадал под юбилеи, как под трамвай. Ещё существует в театральном варианте. Пьеса С лёгким паром была снята с постановок в ряде театров из-за столетней годовщины со дня рождения Ленина. В знаменательный год объяснили Марьяхину выдвигать на премию картину, пусть милую, хорошую, но согласитесь, не находящуюся на магистральном пути, как-то неудобно. Нас могут не понять. многозначительно добавил Лапин. А кроме того, телевидение представило на премию программу Время. А если предложить два произведения, и Время, и фильм Резанова, подал идею Семен Михайлович Марьяхин. Телевидению положена одна премия, разъяснил министр. Фильм Резанова, не спорю, очень симпатичный, и поэтому может помешать Какое отношение имела публицистическая передача Время к премиям в области искусства и литературы. Но это не смущало всесильного министра, личного друга Брежнева. Он ощущал себя хозяином, дон да и был им. Марьяхин ринулся к директору мус фильма Сизову. Николай Трофимович, при всём добром отношении ко мне и к картине, отказался выставлять на премию Иронию судьбы. Повод для отказа юбилейный год. Но причина заключалась в другом. Мосфильм, хотя делал фильмы по заказу телевидения, подчинялся комитету по кинематографии. А личные отношения между министрами кино и телевидения сложились неприязненные и враждебные, пожалуй, похуже даже, чем были тогда отношения между СССР и США. Сизов в избежании конфликта с самолюбивым, злопамятным Ермашом отказал Марьяхину. Тогда тот кинулся в союз кинематографистов, который тоже имел право выдвигать фильмы на премию. Но и здесь Семён Михайлович потерпел поражение. В те годы союз был придатком при Ермаше и поперёк него, конечно, не пошёл. В результате Марьяхин остался на бабах. У него в объединении была создана, по его мнению, прекрасная лента, но никто, ни одно творческое учреждение не желало поступить по справедливости. В ответ на все отказы упрямый Семён Михайлович однообразно твердил: "Картина очень хорошая". Он не понимал, что как раз это не повод для награждения. Однако случилось непредвиденное. Коллектив объединения Мосэлектроаппарат, не догадываясь, что выдвигать в юбилейный год на премию нечто безыдейное не следует, решил, что ирония судьбы достойна награды. Работники Мосэлектроаппарата были обычными благодарными зрителями и не подозревали, что своей просьбой дать государственную премию нашей ленте, они вмешались не в своё дело и тем самым спутали все карты. Марьяхин и работники комитета по премиям, запасник и Крендлина не растерялись. И так как приближалось 15 декабря, дата, когда прекращался приём представлений, тут же послали на Москвфильм официальный запрос. Нужно было срочно прислать характеристики на создателей ленты Ирония судьбы в связи с тем, что картину выдвинул рабочий класс. Бумажная канитель закрутилась. Марьяхин вошёл в административный раж. Всё было составлено, подписано и отправлено мгновенно. И тем не менее, срок подачи документов истёк, кончился. Формально комитет уже не мог принимать опоздавшие характеристики. Но подобная мелочь не могла смутить почитательниц комедии, служивших в самом логове то есть в комитете по премиям. Кто станет ревизовать, какого именно числа пришли бумаги. Однако через несколько дней последовал новый удар. Выяснилось, что представление мосэлектора аппарата недействительно, это просто бумажка. Оказывается, выдвинуть произведение на премию имеет право только творческая организация. Иначе любая прачешная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 МОС-электроаппарат, что нужна бумажка, где будет сказано всего лишь о поддержке мнения гегемона. Но он потерпел полный фиаск. Не смог преодолеть боязливость, осторожность, нежелание. Телевидение, союз кинематографистов, МОС-фильм дружно не рискнули примкнуть к рабочему классу. Ведь члены комитет, по сути, были теми же самыми людьми, которые отказывали в поддержке картине. Было ясно, что комитет проголосует против. В юбилейный год, разумеется, отдадут предпочтение бронебойному искусству. Так что шансов не было никаких. Однако в бой были введены свежие резервы. Дело в том, что осенью того года в Тбилиси проходил очередной ежегодный фестиваль телевизионных фильмов. На нём наша лента получила, может быть, самую почётную награду приз зрителей. Этот приз нельзя организовать. Его не дают по приказу сверх. Он не является результатом торговли и сговора между членами жюри. В этом случае присутствует свободное волеизъявление людей. Может, единственно свободное в то время. Две женщины, почитательницы ленты, по своей инициативе сняли телефонные трубки. Какое могучее оружие телефон! Телефон! и одна за другой позвонили в Тбилиси директору студии «Грузия-фильм» Резо Чхеидзе. Одна из женщин работала в комитете по премиям, другая — в Останкине. На следующий день в секцию «Кино» комитет по премиям пришла телеграмма, где говорилось, что киностудия «Грузия-фильм» горячо поддерживает выдвижение на премию фильма «Ирония судьбы».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 На фестивале в Тбилиси блондинка Барбара имела особый успех среди мужского грузинского населения. Не включить её в список было попросту неголантно. У грузин свои правила, особенно в отношении блондинок. Кроме того, вспомните старую шутку. Поезд в Тбилиси Советский Союз отправляется во столько-то. Короче, Чиидзе сделал незадумывая 100 на что не посмели решиться в Москве. Должен сказать, что я в этих играх не принимал никакого участия. Я знал систему, в которой прожил всю свою жизнь и понимал, подобные хлопоты бесполезны. Друзья, зная мою точку зрения, не делились со мной тем, что они совершали ради фильма. обо всём мне рассказали потом. Итак, был преодолён первый этап. Включение в список претендентов, которое для других картин оказалось лёгким, естественным делом, для нашей заморашки Золушки было мучительным и трудным. Вот какие художественные картины выдвигались в тот год. Выбор цели. Режиссёр Таланкин, перенесено с прошлого года. Представлено Госфильмо СССР, Союзом кинематографистов СССР, киностудией Мосфильм. Белый пароход. Режиссёр Шамшиев. Представлено Союзом кинематографистов СССР, Гос кино Киргизии, Союзом кинематографистов Киргизии. Афоня. Режиссёр Данелия. Представлено Союзом кинематографистов СССР, киностудией Мосфильм. Бегство мистера Маккинли. Режиссёр швейцар. Представлено киностудией Мосфильм. Ирония судьбы. Режиссёр Аризанов представлен киностудией Грузия-фильм, производственным объединением Мосэлектроаппарат. Здесь была сделана перестановка. Грузия-фильм, организация творческая, стояла впереди, как будто именно она представила, а не поддержала выдвижение. Затем уже следовал Мосэлектроаппарат. Телевизионные программы время в этом списке напечатанном в типографии тиражом 120 экземпляров не было. Оказывается, комитет по премиям поначалу не принял к конкурсу эту передачу, что было резонно. Она не проходила по статусу. Тогда Лапин после отказа включил свои рычаги и по всемогущему звонку сверху комитет как миленький принял в время к рассмотрению. Этот звонок предопределил и будущее голосование. Все члены комитета после телефонного приказа сверху безропотно и единодушно отдали свои голоса программе времени. Когда всё основано на беззаконии, стоило ли удивляться ещё одному? Тем более вроде бы безвредному. Помимо художественных лент, среди кандидатов имелось и 6 документальных. Итак, если посчитать, получалось, что на 4 премии приходилось 12 претендентов. Вернее, 11 соискателей на три места, ибо программа время была обречена на премию автоматически.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 в 1977 года состоялась весенняя сессия. Помимо программы Время, безусловным фаворитом был выбор цели Таланкина с Бондорчуком в главной роли. Картина, в которой прообразом был Курчатов, рассказывала об открытии атомной энергии конъюнктурно, то есть неправду. В юбилейный год это очень подходило. Бегство мистера Маккинли тоже не вызвала больших разногласий. Во-первых, лента разоблачала запад нарав и буржуазных обывателей, а во-вторых, сценарий сочинил Леонид Леонов, наш советский классик. Апрьорной поддержкой пользовался и фильм Белый пароход, как произведение национальное. Кстати, фильм очень славный. Так что основной сырбор разгорелся из-за двух комедии о фоне и иронии судьбы. Главная часть дискуссии в секции кино и телевидения пришлась именно на то, какую из комедий выбрать. На данном этапе для нашей ленты было важно остаться в списках дойти до осеннего голосования. Приведу сокращённые записи обсуждений, причём только то, что относится к нашей картине. Получить стенограмму заседания комитета было трудно, но сейчас публикуется и не такое. Действующие лица этого небольшого скетча: Герасимов Сергей Аполлинарич, секретарь союза кинематографистов, заведующий кафедрой ВГИКа, кинорежиссёр, писатель, актёр, председатель секции кино и телевидения в комитете по государственным и ленинским премиям. Ермаш Филипп Тимофеевич, министр кинематографии. Васильев Игорь Иванович, учёный секретарь комитета Жданова Стелла Ивановна, заместитель председателя Гостелерадио. Андроников Ираклий Луарсабович, писатель. Ждан Виталий Николаевич, ректор ВГИКа. Ростоцкий Станислав Иосифович, кинорежиссер. Кармен Роман Лазаревич, кинорежиссер. Кулиджанов Лев Александрович Кулиджанов. кинорежиссёр, первый секретарь союза кинематографистов СССР Озеров Юрий Николаевич, кинорежиссёр Кирилов Игорь Владимирович, диктор телевидения. Запасник Татьяна Евгеньевна, работник комитета по премениям. Заседание первое 17 мая 1977 года. Герасимов. "Веронии судьбы" очень славная комедия. Но обсуждать пока не будем ввиду сложности по другим кандидатурам. Ермаш. Почему эту картину выдвинула Грузия? Герасимов. Телевизионных выдвижений много и серьёзных, может быть, нам придётся пожертвовать иронией судьбы. 20 мая 77 года. Герасимов. Афоня очень интересное произведение. Японцы в восторге. Глубокая мысль, глубокая картина, социально острая и смешная. Но в юбилейный год трудно провести комедию. Исключить? Васильев. Нет, этого сделать нельзя. Герасимов. И Ирония судьбы, и Афония значительные произведения. Оба фильма выделяются из всех комедий, но Афония крупнее. Андроник. — Предлагаю отложить обе до осени, то есть допустить к конкурсу, а потом перенести на 78-й год. — Герасимов. — Да, сразу снимать из-за юбилейной даты нельзя. — Запутаем вопрос о критериях оценки. — Андроников. — И Рязанов, и Данелия имеют право на премию. — Герасимов. — Хотя у них еще многое впереди. — Жданова. — Нельзя откладывать, картины стареют. — Жданова. Герасимов. Ещё вернёмся к ним. Ермаш. Почему иронию судьбы выдвинула Грузия? 26 мая 77 года. Герасимов. По-видимому, иронию судьбы встречают общее сочувствие. Ермаш. Почему выдвигают Грузию? Жданого всесоюзный фестиваль телефильмов был в Тбилиси. Там фильм получил первую премию, а положим не первую, а приз телезрителей. Ермаш. Уже после телевидения у нас фильм собрал 20 млн зрителей, так как нет комедий. Герасимов: Так как поддержим Ермаш? Как быть с Брыльской? Запасник разъясняют, что можно ей дать премию. Герасимов: Голосуем. Все за. Так фильм Ирония судьбы, по сути, пасынок ситуации остался в списке на осень.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 Тем временем я закончил служебный роман, а осенью в начале октября буквально за несколько дней до начала решающей сессии в составе туристской группы мы с Ниной укотились в поездку по Соединённым Штатам Америки. А на родине в это время велись бои, борьба мнений, интересов, проталкивания подопечных, подсиживания, давление авторитетными телефонными звонками сплелись в сложный, запутанный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 Может быть, обе комедии на одну премию? Ермаш, как делить? Тут все уважаемые люди. Герасимов, не в деньгах дело, мест мало, а претендентов много. Почему юбилейный год не оттенить картинами веселого содержания? Жданова, комедийный жанр надо поддержать обязательно. Если мы дадим двум режиссерам, активно работающим в этом жанре, есть резон, но только режиссёром. Ермаш. Резанов без Брагинского получать откажется. Герасимов, можно записать за успешную режиссёрскую работу в области комедии? Андроников. А Куравлёв своё ещё получит. Озеров, а три Вердиев, здесь музыка решала успех. Герасимов, я бы всё-таки об этой возможности одна премия на двоих. подумал Ждан Давали же одну премию двум актёрам за образ Ленина. Жданова двум за политические репортажи Васильев. Но объединение по жанру расплывчато. Герасимов А по-моему удачное их это положение. Жданова ведь юбилей октября это праздник веселья, ярмарш. Если объединять то режиссёров и сценаристов к Данелию добавить Бородянского. Герасимов: хорошая мысль. А то говорим, что комедия нравится, а награждать её боимся. Два серьёзных комедиографа, Жданова. Надо разнообразить форму представления. Герасимов: и подумать о точной формулировке. В те октябрьские дни В 1977 году в прессе, по радио, по телевидению вовсю бушевала юбилейная истерия. У нас это случается перед каждым праздником. Происходит великий перебор, который доводит людей до того, что они начинают тихо ненавидеть даже святые даты. 17 октября 1977 года. Герасимов, а если объединять... то возникла идея присоединить Куравлёва и Мехкова. Но в других секциях против объединения. Очевидно, за это время происходило прощупывание мнений других секций. Ермаш. Что-то похожее на бутерброд здесь есть. Жданова. Давайте конкретно. Режиссёров за две хорошие комедии. Герасимов. Это упирается в стену нежелания других секций. Ермаш. Нет оснований, что секции поддержит иронию судьбы. Говорят Хидоха. Да, Герасимов. А, по-моему, она нравится. Ждан не пройдёт. Герасимов. Нам придётся отстаивать одну комедию, а Фония по художественным достоинствам и социальному звучанию сильнее. Ермаш. Перенести и ту, и другую сложно. У Даннели в мимино весь коллектив другой а у рязанова в служебном романе играет тот же мехков и брагинский есть герасимов может быть всё-таки перенести данелию надо его сохранить обязательно ростовский на двух комедиях настаивать нельзя жданова но выбор одной будет субъективным это трудно ермаш для меня не трудно Афоня выше по искусству Жданова, а по-моему, иронии судьбы Ждан у Рязанова комедия, но по стилю Данелие выше Герасимов. Когда речь идёт о трагедиях, решать легче. Хорошо бы соединить. Кулиджанов. Но Брагинского нельзя отрывать от Рязанова. Герасимов. Да, их надо рассматривать вместе. Ещё раз предлагаю Данелию перенести Кармен Успех новой работы не аргумент для перенос, Герасимов. Если хотим сохранить выхода нет. Ермаш. Если уж переносить, то я за перенос Иронии судьбы. В служебном романе тот же состав плюс Фрейндлих, а у Донелли в Мемино другой состав. Герасимов. Хорошая мысль, Жданова. Но у Иронии судьбы есть преимущество в массовости, в тиражности картин. По телевидению ее показывали три раза. Кириллов. Афоня пользовался большим успехом в Гане. Ермаш. И в Англии, в Соединенных Штатах, во всех социалистических странах. Данелия всегда социальную проблему решает. Герасимов. Наведем справки, что пользуется у членов комитета большей популярностью, и решим. Для меня вопрос решен в пользу Афоня. Это решение более стабильно у нас в секции. Голосуем в список. Белый пароход выбор цели Афоня. Программу время 100 дней после детства. Эта лента шла на премию за произведение для детей. Секция кино и телевидения проголосовала единогласно, лишь один человек воздержался. Это была Жуданова. Герасимов. а иронию судьбы переносим на будущий год. Так ирония судьбы выпала из списка. Песенка ее была спета. Казалось, марафон фильма к премии кончился. В это время в помещение, где заседала секция, вошел Игорь Иванович Васильев, ученый-секретарь комитета, Герасимов Васильеву. А как в секциях относятся к комедиям? Васильев: окончательного решения нет, но предпочтительнее ирония судьбы. Герасимов: а объединение двух комедий поддерживают? Васильев: считают нонсенсом. Ростовский: мы хотим Рязанова перенести с присоединением служебного романа. Через 3 дня предстояли последние заседания по секциям, после чего должен был состояться пленам, где происходило общее голосование выяснилось, что в секциях, особенно у художников и архитекторов, ирония судьбы пользовалась безоговорочным признанием. Немало поклонников ленты имелось среди писателей и музыкантов. По предварительным обсуждениям, которые я привёл выше, соотношение сил в секции было понятно. Ярмаж был активно против нашей картины Он считал мой уход на телевидение чем-то вроде измены, не выносил Лапина, кино соперничало с телевидением и так далее. А следовательно, Ждан, Кармен, Кулиджанов, Ростовский и другие кинематографисты шли за ним в форваторе. Ермаш очень не любил, когда выступали против него. Герасимов занимался балансировкой, что называется и нашим, и вашим. А может быть, был искренен в своих бесконечных веляниях единственным человеком, который последовательно выступал за нашу ленту была Жданова 20 октября 77 года заключительное заседание Герасимов Иронию судьбы поддерживают другие секции Значит, афонию переносим Афония поддержки вообще не встречают Что-то переменилось. Если дадут дополнительную премию, то мы вставим из комедии Иронию судьбы. Ростовский. Надо отстаивать документальный фильм Голодная степь. Если нам дадут ещё одну премию, то не для комедии, а для документального фильма. Герасимов. Есть в этом резон. Тогда уступим Иронию судьбы. Васильев. Изобразительная секция Горичо поддерживает иронию судьбы и отдаёт вашей секции свою премию. И вот наступил пленум. Все секции собрались вместе, чтобы вынести своё окончательное решение. 21 октября 77 года заседание пленума. Герасимов. Горичо поддерживает иронию судьбы. её конкурент Афоня. Чтобы сохранить обе комедии, Данелия и другие переносятся на будущий год, чтобы присоединить Мимино и укрепить кандидатуру. Ибо Афоня не всем нравится, а Данелия большой и достойный художник. Так что преимущество на стороне Резанова. Марков, литературная секция. Ирония судьбы вызвала единодушную поддержку Что бывает в нашей секции редко. Хренников. Музыкальная секция. Ирония судьбы вызывает большие симпатии, и члены секции просили это передать на пленуме. Черков. Театральная секция. Нам хотелось оставить обе комедии. Но так как Данелия сохраняется на будущий год, мы за Рязанова. Томский. Изобразительная секция. Единодушно поддерживаем иронию судьбы.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 Но она шла параллельно как произведение, созданное для детей. Прошло 5 дней с того момента, как пленам комитета вынес своё решение о том, кому быть лаурятами. Из Вашингтона, с взлётной дорожки аэропорта имени Джона Кеннеди, взлетел Ил-86 с нарисованным красным флагом на хвосте. Мы с Ниной сидели рядышком, постепенно Америка отдалялась. как географически, так и в нашем сознании. И тут мы впервые вспомнили, что в дни, пока мы знакомились с Соединёнными Штатами Америки, в Москве проходила решающая осенняя сессия, и, вероятно, уже состоялся итоговый тур голосования. Естественно, мы ничего не знали о том, как это кончилось. Наконец, после изнурительного, бесконечного перелёта над Атлантикой,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 Не так-то уж плохо.